Карточный домик Виктор Вилун помогал нам переносить коменданта, который, несмотря на усиливающееся кровотечение, становился все более грузным. К этому времени чрезвычайно близорукий Виктор еще носил свои очки и не спотыкался на каменных ступенях лестницы. По профессии, как ни странно, такое занятие для близорукова. Он был доставщиком денежных переводов. сегодня когда речь заходит о викторе я называю его бедный виктор как матушка после той семейной прогулки к молу превратилась в бедную матушку так и виктор лишившийся очков хоть тут были и другие причины стал бедным виктором без очков ты не встречал бедного виктора спрашиваю я у своего друга витлора в дни посещений Но после той поездки на трамвае от Флингерна до Гересхайма, о чем будет поведано в свое время, мы потеряли Виктора Вилуна из виду. Остается лишь надеяться, что и преследователи ищут его столь же безуспешно, что он нашел свои очки, либо подобрал другие подходящие. И, может быть, словно в былые времена, пусть больше не на службе у польской почты, но, по крайней мере, как разносчик денежных переводов на службе у почты федеральной, близорукой, при очках, осчастливливает людей пестрыми бумажками и твердыми монетами. — Ну разве это не ужасно? — пыхтел Ян, подхватив Кобиеллу слева. — А что будет, если не придут ни англичане, ни французы? — тревожился Виктор, нагруженный Кобиеллой справа. — Ну как это не придут? Рис Смиглы еще вчера сказал по радио, «У нас есть гарантии, что когда дойдет до боя, вся Франция поднимется как один человек». И оно нелегко было сохранять уверенность до конца фразы, ибо вид собственной крови на расцарапанной руке хоть и не подвергал сомнению гарантии польско-французского договора, но заставлял опасаться, что он, Ян, успеет истечь кровью, прежде чем вся Франция поднимется как один человек». и верная данным гарантиям ринется через западный вал. Они наверняка уже в пути, а британский флот уже бороздит волны Балтийского моря. Виктор Вилун любил сильные звучные выражения. Он остановился на лестнице, прижатый справа телом раненого коменданта, и воздел левую руку, как на театре, чтобы все пять пальцев сказали свое слово. «Придите вы, о гордые британцы!» И покуда оба медленно доставляли кабиелу во временный лазарет, рассуждая по пути о польско-англо-французских отношениях, Оскар мысленно перелистывал книги Гретхен Шефлер, отыскивая подходящие по содержанию места. Кейзеровская история города Данцига. В ходе французской войны 1870 71 годов По полудни 21 августа 1870 года в Данцикский залив вошли четыре французских боевых корабля. Остановясь на рейде, они направили свои орудия на город и порт. Но винтовому корвету «Нимфа» под водительством капитана Вейкмана удалось в последовавшую затем ночь принудить к отступлению, стоящую на якоре в Путцикской бухте флотилию. Незадолго до того, как мы достигли склада для корреспонденции, что на втором этаже, я не без труда пришел к выводу, получившему впоследствии подтверждение. Покуда польская почта и вся равнинная Польша подвергались осаде, флот его величества пребывал в одном из фьордов Северной Шотландии в большей или меньшей безопасности. Великая французская армия засиделась за обеденным столом, Убежденная, что, проведя несколько разведывательных операций за линией Мажино, она выполнила все обязательства франко-польского договора. Перед складом, он же походный лазарет, нас встретил и доктор Михан, все еще в стальной каске и с уголком платка, под джентльменски выглядывавшим из кармашка, и некто Конрад, уполномоченный из Варшавы. И тотчас ожил страх Яна Бронски на разные лады, рисовавший перед ним ужасные увечья. В то время как Виктор Вилун, совершенно невредимый, да еще при очках, должен был спуститься в операционный зал, желая быть исправным стрелком, нам дозволили остаться в помещении без окон, скупо освещенным сальными свечами, ибо электростанция города Данцига не считала себя более возможным снабжать энергией польскую почту. Доктор Михан, хоть и не испытывал особого доверия к серьезности ранений Яна, Однако, с другой стороны, не слишком дорожил своим секретарем, как надежным защитником почты. И потому отдал ему приказ на правах санитара приглядывать за ранеными, а попутный за мной, кого он бегло, но, как мне кажется, с отчаянием погладил по голове, дабы ребенок не оказался вовлеченным в боевые действия. Прямое попадание гаубицы на уровне операционного зала. Нас подбросило, будто игральные кости». Михан при стальной каске, посланник Варшавы Конрад и разносчик денежных переводов Вилун ринулись на свои боевые позиции. Ян и я, оба мы в купе с семью-восьмью ранеными, оказались в лишенном окон помещении, которое приглушало звуки боя. Даже пламя свечей и то не слишком трепетало, когда на улице серьезничала гаубица. Здесь было тихо, несмотря на стоны раненых или из-за них. Ян поспешно и неумело обмотал полосы разорванных простыней вокруг бедра Кобиеллы, после чего решил заняться собой. Но ни щека, ни тыльная сторона ладони больше не кровоточили. Порезы молчали, покрывшись корочкой запекшейся крови. Но, надо думать, болели, и тем питали страх Яна, не находившего себя выхода в душном и низком помещении. Ян суетливо ощупал свои карманы. Нашел полную колоду. «Скат!» и до самого прорыва обороны мы все играли в скат. Перетасовали 32 карты, сняли, раздали, приступили. Поскольку все корзины для писем уже были заняты другими ранеными, нам пришлось усадить обиелу, прислонив его к корзине. Потом, так как он время от времени норовил рухнуть, мы привязали его подтяжками, заимствованными у другого раненого, тем придали ему устойчивое положение — И наказали ни за что не выпускать карты из рук, потому что Кобиелло был нам нужен. Куда бы мы годились без необходимого для ската третьего игрока? Тем, кто лежал по корзинам, уже было трудно отличать красную масть от черной. Они больше не хотели играть в скат. Кобиелло, по правде говоря, тоже не хотел. Он хотел лечь, предоставив событиям идти своим чередом, ни во что больше не вмешиваясь. Вот чего хотел наш комендант. Сложить непривычно праздные руки, сомкнуть лишённые ресниц веки и в этой позиции наблюдать завершение работ по сносу. Но мы не потерпели подобного фатализма. Мы крепко-накрепко привязали его. Мы заставили его быть у нас третьим. А Оскар, тот был вторым. И никого не удивило, что такой малыш умеет играть в скат. Правда, когда я первый раз заговорил на языке взрослых, и мой голос произнёс — восемнадцать ян оторвавшись от своих карт хоть и глянул на меня бегло с недоумением но утвердительно кивнул после чего я снова двадцать ян без запинки тоже я два а три двадцать четыре ян с сожалением пас но ну, а кабиело кабиело уже собирался рухнуть несмотря на подтяжки но мы подняли его Мы переждали, пока уляжется шум разорвавшегося далеко от нашей комнаты снаряда, и тогда Ян мог прошептать в возникшую вслед за тем тишину. «Двадцать четыре, Кобиела! Ты разве не слышал, что заказывает мальчик?» «Уж и не знаю, откуда и из каких глубин вынырнул комендант. Казалось, он поднял домкратом отяжелевшие веки». Наконец его водянистый взгляд скользнул по десяти картам, которые благородно и без малейшей попытки запустить в них глаза вложил ему в руки Ян. «Я пас», — сказал Кобиела. «Вернее, мы считали эти слова с его губ, слишком, наверное, пересохших, чтобы он мог говорить нормально. Я сыграл простую трефу. Чтобы разыграть первые взятки...» Яну, объявившему контру, пришлось рявкнуть на коменданта добродушно, но грубо толкнуть его в бок. Пусть тот очнется и не забывает про свои обязанности, потому что для начала я выбил у обоих все козыри. Затем отдал им трифового короля, которого Ян взял на валета пик. Но поскольку бубей у меня не было, побил у Яна бубнового туза и снова забрал ход. Валетом червей выбил у него десятку. Кабиело тут сбросил девятку бубен, после чего мне оставалось лишь добить их длинной червой. «Одним играешь два контра, три Шнайдер, четыре на трефах — это сорок восемь очков, или двенадцать фенингов». Лишь в очередной кон, когда я заказал более чем рискованную игру «Гранд без двух», Кобиело, у которого, хоть и были на руках оба валета, рисковать не решился, спасовал уже на тридцати трех и взял трефовым валетом валета бубен. Игра несколько оживилась. Комендант, словно взятый своей взяткой, зашел догонку бубновым тузом, на который мне пришлось отдать мою бубну. А Ян подкинул еще и десятку. Кобиело подгреб взятку и зашел с короля, которого я и мог, и должен был взять, но вместо того сбросил им восьмерку треф. Ян честно старался подкинуть ему хоть что-нибудь, а потом даже зашел с пиковой десятки, которую я чуть не взял козырем, но этот чертов кабиела перебил меня пиковым валетом. Вот о нем я то ли вообще позабыл, то ли считал, что он у Яна, а он возьми да и окажись у кабиелы, и тот, загоготав, его выложил. Потом он, само собой, разыграл свою пику. Я только и знал, что отдавать». А Ян все подкидывал да подкидывал, и когда они, наконец, зашли в черву, мне это уже было без надобности, я насчитал всего 52 очка. И без двух играешь три грант — это 60, проигрыш — это 20 или 30 пфенингов. Ян подбросил мне два гульдана мелочью. Я расплатился. Но Кобиелло, несмотря на выигрыш, снова обмяк, деньги получать не стал. и даже снаряд, первый раз разорвавшийся на лестничной клетке, ничуть его не встревожил, хотя это была его лестничная клетка, хотя именно он без устали начищал и натирал ее много лет подряд. А я нам, едва дверь нашей комнаты содрогнулась, и огоньки свечей решительно не знали, как им быть и в какую сторону клониться, вновь овладел страх. Даже когда на лестничной клетке опять воцарилась относительная тишина — Когда очередной снаряд разорвался перед удаленным от нас фасадом, Ян Бронский начал как безумный тасовать карты, два раза сбился со счета, но я не стал ему ничего говорить. Покуда там стреляли, я оставался недоступен для слов». пребывал в странном возбуждении, бестолково завышал торг, ходил не в ту масть, забывал даже сбросить прикуп и все время прислушивался своими маленькими, красивыми, чувственно пухлыми ушками к тому, что творится снаружи. А мы тем временем с нетерпением ожидали, когда он, наконец, займется игрой. Но в отличие от Яна, который все больше отвлекался, Кабиело все время был при деле. Разве что снова обмякнет на своих подтяжках, и его придется подбадривать пинком в бок. Играл он, надо сказать, совсем не так плохо, как, судя по виду, было ему самому. А обвисал он, лишь выиграв очередную партию, либо посадив на контри меня или Яна. Выиграть или проиграть это уже не составляло для него разницы. Он теперь существовал только для самой игры. А когда мы считали и пересчитывали, он косо повисал на чужих подтяжках. дозволяя лишь своему кадыку испуганно подергиваться и тем подавать признаки жизни от имени коменданта Кабиелы, Оскара тоже утомляла эта игра втроем. Не то чтобы звуки сотрясения, связанные с осадой и штурмом почты, так уж досаждали его нервам. Дело скорее было в этом первом, внезапном и, как я про себя решил, ограниченном временными рамками отказе от всякого притворства». Если до сегодня я представал без личины перед одним лишь наставником Биброй и его сомномбулической дамой по имени Розвита, то сегодня перед дядей, он же мой предполагаемый отец, и перед инвалидом Кабиелой, то есть перед людьми, которые на будущее совершенно исключались как свидетели, я выступал в соответствии с документами пятнадцатилетним подростком, который хоть и рискованно, но очень недурно играет в скат». И вот эти усилия, которые, соответствуя моим намерениям, решительно не соответствовали моим карликовым размерам, вызвали через без малого час игры сильнейшую боль в голове и в суставах. Оскар был не прочь бросить игру. Он вполне мог бы найти повод избежать между двумя почти одно за другим попаданиями, сотрясавшими все здание. Не прикажи ему неведомое до тех пор чувство ответственности выдержать, и ответить на страхи предполагаемого отца единственно действенным средством — игрой в скат. Итак, мы продолжали играть и не давали умереть Кобиелле. У него просто руки до этого не доходили. Недаром же я старался, чтобы карты все время были в движении. И когда свечи после разрыва на лестнице упали и утратили свои огоньки, никто иной, как я, с полным самообладанием сделал самое разумное. А именно — Достал спички из яного кармана. Там же прихватил сигареты с золотым мундштуком. Вернул на землю свет. Зажег для Яна успокоительную регату и восстановил в темноте один огонек за другим, прежде чем Кобиела, воспользовавшись ею, успел уйти навсегда. Оскар укрепил две свечи на своем новом барабане. Положил сигареты, чтобы они всегда были под рукой. Сам выказал полнейшее пренебрежение к табаку. Зато Яну предложил еще одну сигаретку. Даже Кобиеле сунул одну в рот. И дело пошло на лад. И игра оживилась. Табак утешал. Табак успокаивал. Но не мог воспрепятствовать Яну Бронски проигрывать одну партию за другой. Он подтел И, как и всякий раз, когда сильно увлечется, проводил по верхней губе кончиком языка. Распалился он до того, что в пылу игры назвал меня Альфредом и Мацаратом. а в Кабиеле увидел как партнера мою бедную матушку. И когда в коридоре кто-то выкрикнул «Конрада убила!», он с укором поглядел на меня и промолвил. «Альфред, прошу тебя, выключи радио, а то собственного голоса не слышно». Но уж совсем рассердился бедный Ян, когда кто-то рывком распахнул дверь хранилища и втащил испускавшего дух Конрада. «Закройте двери, дует!» — возмутился Ян. И впрямь дуло. подозрительно заморгали свечи, а успокоились лишь, когда люди, оттащившие Конрада в угол, снова затворили за собой дверь. Вид у нас троих был более чем фантастический. Снизу нас озаряло пламя свечей, придавая нам вид всемогущих волшебников. И когда после этого Кабиело решил сыграть черву без двух и сказал 27, а потом «тридцать», Даже не сказала про булькал, причем глаза у него то и дело шли в раскос, и в правом плече у него сидело нечто такое, что просилось наружу, вздрагивало, проявляла бессмысленную живость, а потом, наконец, смолкало, но зато не удерживало больше Кобиеллу от падения вперед. Отчего поехала корзина, полная писем и с мертвецом без подтяжек. Когда я над ним рывком задержал и Кобиеллу, и корзину, когда Кобиелла, чей уход снова был приостановлен, наконец прохрипел... «Черва без прикупа!» а Ян смог прошипеть «Контра!», а Кобиела проговорить «Ре!». Оскар понял, что оборона польской почты прошла успешно, что те, кто сейчас наступает, уже проиграли едва начавшуюся войну. Пусть даже в ходе ее им удастся захватить Аляску и Тибет, остров Пасхи и Иерусалим. Плохо было лишь одно — Ян так и не смог довести до победного конца свой великолепный, свой железный грант с четырьмя валетами, с объявленным Шнайдером и Шварцем. Для начала он разыграл длинную трефу. Теперь он называл меня Агнес, а в кабиеле видел своего соперника Мацарата. С невинным видом выложил бубнового валета, я предпочитал заменять ему свою бедную матушку. Потом червового валета, А чтоб меня принимали за Мацарата, я решительно не желал. Ян же нетерпеливо дожидался, пока Моцерата, в действительности инвалид и комендант по имени Кобиелло, сбросит карты. На это ушло время. А потом Ян шлепнул по полу червонным тузом и не мог, и не хотел понять. Так никогда и не смог, оставаясь столь же голубоглазым, благоухая тем же одеколоном. Был ну совсем без понятия и потому не догадался — С чего это вдруг Кабиело выронил карты, поставил на дыбы корзину с письмами, пока сперва лежащий в ней покойник, а за ним партия писем, и, наконец, вся тщательно сплетенная корзина не рухнули, осыпав нас кучей корреспонденции, словно мы и есть адресаты. Словно и мы теперь должны в свою очередь отбросить карты и заняться чтением эпистол, либо собиранием марок. Но Ян не желал читать. Ян не желал собирать марки, он уже в детстве насобирался, а теперь он хотел играть, да играть Грант, хотел выиграть, хотел победить. И он поднял кабиелу, и поднял опрокинутую корзину, и поставил ее на колесики. Но покойника трогать не стал, и собирать рассыпанные письма тоже не стал. Иными словами, недостаточно нагрузил корзину Но, тем не менее, был крайне удивлен Когда Кобиелло, подвешенный к легкой подвижной корзине Проявляя неусидчивость, все больше клонился вперед Пока Ян не закричал на него «Альфред, прошу тебя, Альфред, не порти нам игру Вот докончим этот кон и пойдем домой Ну, послушай, Альфред!» Оскар устало поднялся с места Превозмогая все усиливающаяся боль в голове и в суставах положил на плечи Яну свои маленькие ухватистые руки барабанщика и выдавил из себя негромкие, но убедительные слова. «Папа, оставь его в покое. Он умер. Он больше не будет играть. Если хочешь, мы могли бы сыграть в очко». Ян, которого я как раз назвал отцом, отпустил смертную плоть коменданта, уставился на меня растекающейся голубизной и заплакал. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Я погладил его, но он по-прежнему твердил «нет, нет, нет». Я многозначительно поцеловал его, но он не мог ни о чем больше думать, кроме как о недоигранном гранде. «Я бы выиграл, поверь, Агнес. Я наверняка явился бы домой с победой». Так он жаловался мне вместо моей бедной матушки. А я, его сын, согласился с этой ролью. Я поддакивал, я клялся, что он наверняка выиграл бы. что, по правде говоря, он уже выиграл, пусть твердо в это верит, и пусть во всем слушается своей Агнес. Но Ян не верил, ни мне, ни моей матушке. Сперва он в голос заплакал, громко жалуясь, потом перешел на тихое, нечленораздельное бормотание, выскреб карты из-под холодеющей горы, из-под Кобиеллы, порылся у него между ногами». Лавина писем кое-что ему вернула, и он не успокоился, пока не собрал все тридцать две карты. Потом он отскреб с них клейкую жижу, которая сочилась из брюк Кобиеллы, тщательно обработал каждую карту, перетасовал колоду, снова хотел сдавать, и лишь тогда под его благообразным лбом, даже и не низким, хоть и с чересчур гладкой непроницаемой кожей, родилась мысль, что на этом свете — Не осталось больше третьего партнера для ската. В складском помещении стало очень тихо. Видные на улице надумали почтить длительной минутой молчания последнего игрока и третьего партнера. Но Оскару почудилось, будто дверь тихо приоткрылась. Глянув через плечо, готовый к любым проявлениям неземного, он увидел на редкость слепое и пустое лицо Виктора Вилуна. — Ян. Я потерял очки. Ян, ты еще здесь? Надо бежать. Французы то ли вообще не придут, то ли придут слишком поздно. Пошли со мной, Ян, веди меня. Я потерял очки. Может, бедный Виктор решил, что попал не в ту комнату? Ибо, не получив ни ответа, ни очков, ни протянутой руки, готовый к побегу, он убрал свое лишенное очков лицо. Затворил дверь». И я еще мог слышать несколько шагов Виктора, который ощупью, одолевая туман, начал свой побег. Что уж такого забавного творилось в головенке у Яна, отчего он сперва тихо, еще со слезами в голосе, но потом громко и весело рассмеялся, заиграл своим свежим розовым язычком, заостренным для всякого рода ласк, Подбросил карты в воздух, поймал, и, наконец, поскольку в хранилище с безмолвными людьми и безмолвными письмами стало тихо и по-воскресному торжественно, начал осторожными, выверенными движениями, задерживая дыхание, возводить сверхчувствительный карточный домик. Семерка пик и дама треф легли в основание фундамента. Их покрыл бубновый король. Из девяти червей туза пик, использовав восьмерку трев как крышу, он соорудил подле первого, второй фундамент. Затем связал оба фундамента поставленными на ребро десятками и валетами, положенными поперек дамами и тузами, так, чтобы все они взаимно поддерживали друг друга». Затем он решил воздвигнуть на втором этаже и третий, и делал это с заклинающими движениями руки, которые должны быть подчиняясь схожим процедурам, знала и моя бедная матушка. И когда он прислонил даму червей к аналогичному королю, тоже с красным сердцем, Здание отнюдь не рухнуло, нет, оно продолжало стоять, воздушное, чувствительное, стояло легко дыша в помещении, полном бездыханных тел и живых, затаивших дыхание, дозволяя нам сложить руки, заставляя скептически настроенного Оскара, который по всем правилам оглядывал карточный домик, Забыть про едкий чад и вонь, что извилистые скупа сочились сквозь дверные щели и создавали впечатление, будто коморка с карточным домиком непосредственно дверь в дверь примыкает к преисподней. Те на улице пустили вход огнеметы, боясь лобовой атаки. Они решили просто выкурить последних защитников и довели доктора Михана до того, что он снял стальную каску схватил простыню, посчитав простыню недостаточно убедительной добавил к ней свой вытащенный из нагрудного кармашка джентльменский платочек и, размахивая обоими флагами, возвестил сдачу польской почты. И все они, примерно тридцать полуслепых опаленных людей, скрестив на затылке поднятые руки, покинули здание почты через левый подсобный выход. и подошли к стене, где ждали медленно подступающих ассасовских ополченцев. Потом возникли слухи, что в тот короткий промежуток времени, когда защитники почты уже выстроились во дворе, а нападающие хоть и надвигались, но еще не подошли, трое или четверо спаслись бегством. Через почтовый гараж, через примыкающий к нему гараж полиции, через пустые, покинутые жителями дома на Реме. Там они нашли себе одежду, даже и с партийными значками, умылись, припарадились для выхода, а потом ушли поодиночке. Причем про одного из них говорили даже так. На Грабене в старом городе он наведался в магазин оптики, велел подобрать ему очки, ибо потерял свои в ходе боевых действий на почте. И, обзаведясь новыми очками, Виктор Вилун, а это был именно он, Даже позволил себе на дровяном рынке выпить кружечку пива. Потом и еще одну, потому что огнеметы вызвали у него сильную жажду. После чего с новыми очками, которые хоть и разогнали отчасти туман перед его взором, но далеко не в той мере, в какой это сделали бы старые, начал свой побег, который продолжается до сегодня. дня. Такое упорство проявляют его преследователи. Остальные же... а, как я сказал, их было около тридцати. Не осмелившихся убежать, уже стояли у стены против бокового входа, как раз в ту минуту, когда Ян прислонил даму червей к королю той же масти и с блаженным видом отвел руки. Ну что тут еще можно добавить? Они нас нашли. Они заорали. «А ну, выходи!» Они дали себе волю. Они пустили сквозняк. Отчего рухнул карточный домик. Они не понимали подобную архитектуру. Они предпочитали бетон. Они строили для вечности. Они даже не обратили внимания на оскорбленное, негодующее лицо почтового секретаря Бронский. А вытаскивая его из комнаты, они не заметили, что он еще раз запустил руку в карты и что-то прихватил. Что я, Оскар, отколупнул свечные огарки со своего вновь обретенного барабана, увлек барабан за собой, пренебрег огарками, ибо карманные фонарики и без того слишком много для нас высветили. И еще они не заметили, что их лампы нас ослепили и не дают нам отыскать дверь. Позади своих командирских фонарей, держа карабины на взводе, они орали. «А ну, выходи!» Они продолжали орать, когда мы с Яном давно уже стояли в коридоре. Их Выходи! адресовалась Кобиеле, и Конраду из Варшавы, и Бобику тоже, и маленькому Вишневски, что при жизни сидел на приеме телеграмм. Тут они все перепугались, раз их не желают слушаться. И лишь когда ополченцы уразумели, что выставили себя на посмешище перед Яном и передо мной, потому что на их рев выходи! Я отвечал громким смехом, они перестали реветь. Они сказали. «Ах, вот оно что!» И вывели нас во двор почты, к тем тридцати, которые стояли, подняв руки и скрестив пальцы на затылке, и погибали от жажды, а Вохеншау их снимало. Едва нас вывели через боковой вход, люди из Вохеншау повернули к нам свои укрепленные на машинах камеры и сняли о нас тот короткий фильм, который потом крутили во всех кино. Меня отделили от группы, стоявшей у стены. Оскар вспомнил о своих карликовых размерах. о своем все оправдывающем трехлетнем возрасте. Снова ощутил докучливые боли в голове и суставах. Упал вместе с барабаном. Начал дергаться, наполовину испытывая, наполовину разыгрывая приступ. Но и во время приступа не выпустил из рук своего барабана. Когда же они его схватили и затолкали в служебную машину эсэсовских ополченцев, когда машина тронулась, дабы отвезти его в городскую больницу... Оскар успел еще увидеть, что Ян, бедный Ян, улыбается бессмысленной и блаженной улыбкой, держа в поднятых руках несколько карт, и машет левой, где, по-моему, была зажата дама червей, вслед Оскару, своему уезжающему сыну.